Свобода принадлежит мне. Я должен быть свободным. Этого требует и народ. Освободи его, Ксанф. Я остаюсь. Значит, она не уйдет с тобой. Ксанф приказывает Изопу стать на колени, снимает с его шеи цепь раба и вручает пергамент об освобождении. «Ты свободен, Клея! Возьми этот пергамент и реши сама, быть мне свободным или нет!» Клея берет пергамент, хочет разорвать его, но потом целует и возвращает изоб. «Ты свободен! Почему ты не уходишь? Бери свои вещи и уходи!» У меня нет ничего своего. Ах, да, котомка для хлеба. Капитан, капитан, нельзя ли найти способ, чтобы сказать народу, что Эзоп принадлежит? Замолчи. У меня деньги, у меня есть много денег. Замолчи, Ксанф, замолчи. Прощай, Ксанф. Прощай, капитан. Прощай, Эзоп. Прощай, Мелли. Да не пошлют тебе боги свободу. Прощай, Зоб. Прощай, Клея. Да сохранят боги твою красоту. Прощай, Зоб. Да пошлют тебе боги счастье. Прощай, Эфиоп. Ты мог бы наказывать меня намного сильнее, Так велика твоя сила. Но я жив еще. Я прощаю тебя. Куда же ты теперь пойдешь, изоб? Пойду по свету, чтобы все видеть. Хочу взглянуть на все Свободными глазами. Прощайте.